чтобы решать, что для нее лучше, а что хуже. «Мы ее дети», — напомнил Джен Сердито. «Лично я не собираюсь спокойно смотреть, как мама медленно убивает себя. «Ты сама видела, какой она стала. В гроб краши кладут». «Нет, я считаю, что она должна взять себя в руки. Надо ее как-то уговорить». «Вот ты и придумывай, как ее уговорить. Меня она все равно не станет слушать». Ты ходила у нее в любимицах, так что к тебе она, может быть, и прислушается. И все равно я считаю, что наша мать имеет право сама решать, как ей жить, так что на твоем месте я не стала бы подмешивать ей таблетки в томатный сок. Так ты ничего не добьешься. «Послушай, Лу, разве ты не видишь, мама уже стоит одной ногой в могиле?» — возмутилась Джен. «Неужели тебе все равно, что с ней будет?» Это же очевидно. Она сдалась, сломалась. Да, мама жива, но у меня такое ощущение, что она умерла вместе с папой. Да, лучше бы она умерла вместе с папой, — зло бросила Луиза и надолго замолчала. «Я не знаю, что тебе сказать, Джен», — выдавила она наконец. «В конце концов, наша мать — взрослая женщина, а я не психиатр». И, откровенно говоря, меня начинает мутить, когда я вижу, как она жалеет себя. Ведь она плачет не по отцу, а по своей загубленной жизни. Мне не хочется ни видеть, ни слышать ее, пока она такая. А другой она, наверное, уже не может быть. Ей нравится та роль, жалкая роль, надо сказать, которую она сейчас и играет. Неужели ты сама не видишь, что наша мать считает себя виноватой в том, что отец умер, а она нет? и она наслаждается этим. По-моему, это просто омерзительно. Но мешать ей я не собираюсь. Быть может, она по-своему счастлива. И все равно я не допущу, чтобы мама свела себя в могилу», упрямо повторила Джен. «Ты все равно не сможешь заставить ее снова повернуться лицом к жизни, потому что жизнь — это удовольствие, которое ей больше не с кем разделить. Она должна сама захотеть этого, но вряд ли это случится». «Пойми, наконец, впервые за последние двадцать пять лет наша мама получила возможность самой выбирать тот образ жизни, который ей больше по вкусу. Разве это само по себе не счастье? Ну что делать, если рядом с ней больше нет Мэта, который все решал за нее и указывал, что делать, а что нет? Ты говоришь так, как будто Мэт, наш папа, был настоящим чудовищем. Заметила Джен, который больно резанула слух, когда Луиза назвала отца по имени. «Он и был им! По крайней мере, в отношении матери и меня!» — отрезала Луиза. И, как всегда, сестры так и не смогли ни до чего договориться. Слава Богу! В этот раз они сумели не поссориться. И Джен, повесив трубку, подумала, что в словах Луизы был свой резон. И все-таки... Она не могла смириться с тем, что никакой надежды нет. Больше того, Джен была совершенно уверена, что сумела бы что-нибудь придумать, если бы собственные проблемы не отнимали у нее столько сил. Примерно за две недели до Рождества Джен и Пол получили от Джека приглашение на праздничную вечеринку у Джулии. Джен совсем не хотелось идти, тем более, что их с Полом отношения оставались довольно напряженными. Он упорно отказывался идти к врачу и даже дважды порвал прилежно вычерченный ею график перспективных дней. Кроме того, Джен была слишком обеспокоена состоянием матери. Однако Пол заявил, что если они не придут, Джек ужасно обидится. «Почему бы тебе не поехать туда одному?» — спросила Джен утром того дня, на который была назначена вечеринка. Она была совсем не в том настроении, чтобы развлекаться. К тому же ей немного не здоровилась. «Я обещала маме, что заеду к ней во второй половине дня», — добавила она на всякий случай. «Неизвестно, сколько мне придется там пробыть. Мама чувствует себя все хуже и хуже, и я не могу просто так бросить ее и отправиться развлекаться». Аманда... Действительно, все ощутимее сползало в какую-то бездонную яму. Физически она была вполне здорова, только похудела еще больше. Однако ее духовный мир предельно сузился. Из всех эмоций и чувств Аманда способна была испытывать одну лишь скорбь, глубокую и безысходную. Смотреть на нее Джен было мучительно больно, но как это изменить, она так и не придумала.